посмотрим продолжает он на низшие духовные власти на иереев и дьяконов и спросим каждого что тебя привело в священный чин желание ли спасти себя и иных нет ты пошел сюда для того чтобы прокормить себя жену и детей поискал иисуса не для иисуса но для хлебакуса иной взявший ключ разумение И сам не входит, и входящих не пускает, а иной и ключа разумения не брал. Сам ничего не разумеет, слепец слепцов водит, и купно в яму впадают. Не скоро здесь сыщешь Христа, несть зде. Может быть, в монастырях поискать Христа? Но и в них все испортилось, ничего не стало. Не в народе ли поискать Христа? Но где же более воровства, как не в народе? Если есть в народе какие-нибудь добрые люди, так и те за своими делами и утеснениями забыли Бога и от молитвы отступили. Не в людях ли великих, боярах и судьях искать Христа? Но к ним нет доступа. Скажут, не пора, иным временем придешь. Да незачем и ходить к ним. В них едва ли когда и бывал Христос. В наши злые времена и правда скудна, и милосердия нет, а где ни правда, ни милосердия, там не ищи Христа, несть зде. Где же обрести его? Придется сетовать с Магдалиную, говорящую, взяша Господа моего от гроба, и не вем, где положиша его. Грехи наши взяли от нас Господа нашего — и не знаем, где искать Его. Иной кто-нибудь скажет, «Господь со мною и я с Ним. Я верую в Него, молюсь Ему и поклоняюсь Ему». А что из того, что ты поклоняешься? Поклонялись Ему и те, которые во время Его вольного страдания пригибали пред Ним колено, а потом били по голове тростью. Ты кланяешься Христу, И бьешь Христа, потому что озлобляешь и мучаешь своего ближнего, насилуешь его и грабишь, отнимаешь у него неправильно достояние. Ты молишься Христу и плюешь ему в лицо, испуская из уст твоих скверные слова, укоряя и осуждая своего ближнего. В этой проповеди Дмитрий задел и Раскольников. Наша церковь так умолилась от раскола, что с трудом можно найти истинного сына церкви. Чуть не в каждом городе выдумывается новая особая вера. Простые мужики и бабы догматизуют о сложении трех перстов, да о том, какой крест неправый и новый, а иные, хотя и остаются в церкви, но притворно. У них н е т Христа, н е т Бога, несть зде. Кроме множества проповедей, более или менее талантливо написанных, Дмитрий оставил по себе много благочестивых размышлений и наставлений. Например, врачевство духовное, внутренний человек в клете сердца своего уединен, боговдохновленное наставление христианское, Апология, воутоление печали человек. Несколько размышлений под разными названиями, относящимися к страстям Христовым и прочее. Написал Катехизис в вопрос-х ответах. Зерцало православного исповедания веры. Летопись. Священная история с норовоучительными размышлениями. Сочинение неоконченное. По значению для истории своего века, самое важнейшее сочинение Дмитрия есть бесспорно розыск о брынской вере. Брынскую назвал он, раскольничью веру от того, что раскольники гнездились в брянских или брынских лесах. Разделенный на три части. Первая. О раскольничьей вере. Вторая. О раскольничьем у ч е н и и И третья. О раскольничьих делах. В первой части доказавшей несправедливость раскольничьих обвинений на православную церковь, Димитрий обличает раскольничьих учителей в том, что они по своему невежеству писали так, что из их слов невольно выходят еретические мнения. Замечательно, что раскол во времена Димитрия раздробился до того, что насчитывали до 22 толков. Во второй части розыска автор критически доказывает ложность разных учений. Главное зло, по мнению Дмитрия, в том, что раскольники чуть только умеют читать и писать, тотчас считают себя великими богословами и учителями веры. Дмитрии подробно распространяются о б р а д о б р и т и д о к а з ы в а е т что борода не имеет никакого значения в деле религии, и даже те правила, какие существовали о небритии бороды, считают происходящими от времен господства и коноборства. Дмитрий отвергает раскольничьи бредни об антихристе, о приближении последних времен, когда храмы должны сделаться хлевами, и истинные христиане будут спасаться в пустынях, Доказывает неправильное применение раскольниками слов Священного Писания о нерукотворных храмах, которые раскольники приводили для того, чтобы не ходить в церковь. Димитрий вооружается при этом против иконоборцев и отвергающих поклонение святым мощам, и, по-видимому, имеет здесь в виду уже не старообрядцев, а таких отщепенцев от церкви, которые... не стояли, подобно старобрядцам, за букву, а, напротив, думали оторваться от буквы. Отщепенцы этого рода, как оказывается, не переставали существовать в России с XVI века, а, может быть, и с более раннего времени. Таким образом, мы узнаем, что в Ростове один посадский человек по имени Трофим, призванный Дмитрием по доносу одного попа, не только не стал кланяться иконам, но начал приводить против иконопоклонения такие доводы, которые обыкновенно приводились лютеранами и кальвинистами. Подобное говорит Дмитрий и относительно поклонения мощам. «Я слышал недавно об одном лжеучителе и развратителе людей божьих, который тайно учил не почитать мощей». В опровержении таких учений, противных православной церкви, Дмитрий в своем розыске подробно распространяется о законности почитания того и другого. Замечательно, что Дмитрий встречал таких раскольников, которые историю евангельскую считали только притчей, а не действительно происходившим событием, и всему хотели давать только аллегорическое значение. Никогда не происходило того, — говорили они, — чтобы Христос пятью хлебами и двумя рыбами накормил пять тысяч народа в пустыне. Это одна притча. Пустыня — это жилище язычников, к которым Христос пришел, оставивший иудеев. Пять хлебов — пять чувств, две рыбы — две книги Евангелия и апостол. Лазарева воскрешение не было на деле, это одна п р и т ч Болящий Лазарь — это ум, побеждаемый немощью человеческую. Смерть Лазаря — грехи. Сестры Лазаревы — Марфа, плоть, Мария, душа. Гроб — житейские заботы. Камень на гробе — сердечная окаменелость. Воскресение Лазарева — раскаяние во грехах. Вход Христа в Иерусалим — тоже одна п р и т ч ослица — жидовский род, жеребенок — язычник. и Христос оставляет жидов и переходит к язычникам и прочее. И другие чудесные христовы деяния, — говорит Дмитрий, — описанные в евангельской истории, безумные раскольничьи мудрецы считают п р и т ч е ю а недействительными событиями. Они рассеивают между простым народом свои плевелы, и облыгают евангельскую повесть. Все это едва ли может относиться к старобрядчеству, о а напротив свидетельствует, что рядом со старобрядством о развивались в русском народе гораздо ранее возникшие рациональные умствования, приведшие к явлению таких сект, как молокани, д у х о б о р ц ы и прочее. Третья часть розыска — в особенности замечательно тем, что в ней собраны разные известия из истории раскола и, между прочим, о раскольничьих самосожжениях. Некоторые события были известны Дмитрию ближайшим образом. «Доносил мне, — пишет Дмитрий, — один старый иеромонах, Игнатий, что в Пашихонском уезде, где он был прежде попом, сожглось разом 1920 человек, по научению боярского крестьянина Ивана Десятины. Сожигатели устроивают в лесах большие избы и засадят в них душ по ступо д в е а маленьким детям прибьют гвоздями одежду клавки, на которой их усадят, потом обложат избу соломой, хворостом и зажгут. Другая подобная страшная секта называется морильщики. Сожигатели подговаривают людей к самосожжению, а морильщики проповедуют такое учение. Какая польза оставаться в этой жизни? Веры правой на земле уже нет, отцов духовных нет, архиереи и священники — волки, церкви — хлевы. Антихрист уже царствует в мире, страшный суд наступает, кто хочет истинно спастись, тот должен подражать мученикам, исповедникам и скончаться от голода и жажды, чтобы, избавившись от вечных мук, воцариться со Христом. Пострадаем же здесь недолго, чтобы не приобщиться к тем, которые, оставившие истинную веру, гонят и мучат нас за н е ё Есть у этих морильщиков в лесах избы с маленькими дверцами, а иногда и вовсе без д в е р ц и землянки. Уговорят простаков и засадят иногда одного, а иногда двух или трех и более на голодную смерть. Бедняки посидят два-три дня, потом кричат, умоляют, чтобы их выпустили, но никто их не слушает. Они в безумии бросаются друг на друга, и кто кого одолеет, тот того загрызает. Во времена Дмитрия вполне существовало главное разветвление раскола на поповщину и без поповщину. Поповщина — последователи Аввакума. Они принимали только тех священников, которые или были посвящены до исправления книг, или, будучи священниками, отвергались в поповщине православной церкви, перекрещивали тех, которые к ним приставали. Без поповщина, уже и тогда разделявшаяся на разные оттенки, волосатовщина, андреевщина, и л а р и о н о в щ и н а стефановщина, к а з м и н и щ и н а серапионовщина и прочее. Все беспоповцы соглашались в том, что не считали возможным какое-нибудь священство на земле после исправления книг, предоставляя мирянам самим совершать такие обряды и богослужения, какие покормчей позволялись в крайнем случае мирским лицам. Они отвергали брак и учили, что лучше жить без венчания, чем венчаться по-еретически. Из них-то являлись сожигатели. Замечательным толком по своей уродливости является так называемая христовщина, возникшая на оке в селе Павлове Перевозе. Некто назвал себя Христом, подобрал красивую девицу из села Ландюха, назвал ее Богородицей и ходил с нею по селам и деревням. Один монах Пахомий видел его и рассказывал Дмитрию, как в селе Работки на Волге, сорок верст ниже Нижнего Новгорода, собралось множество народов пустой и ветхой церкви. Мнимый Христос вышел из алтаря к людям. На голове у него было обверчено что-то наподобие венца, как пишут на иконах, а к венцу прицеплены клочки бумаги с изображением херувимов. а, быть может, — замечает простодушно Дмитрий, — то были бесы. Люди падали перед ним на землю и вопили «Господи, помилуй нас, Создатель наш, помилуй!» Недавно, — говорит далее Дмитрий, — появлялись какие-то рогожники и рубищники, шатавшиеся по миру в рогожах и выдававшие себя за святых. «Наконец, — замечает Дмитрий, — есть такие толки, которые не пристают ни к поповщине, ни к беспоповщине, и не принимают никакого крещения, живут без венчания и чужды христианства. Какое уже там христианство, когда крещения нет?»